Глава 18. Руины крепости дома Хель Вождь гоблинов – крайне своеобразная ветвь эволюции этого отвратительного народца. Она тупиковая, то есть дальше ничего не идет. Однако, благодаря навыку длань владыки, дающемуся вместе с перерождением, позволяет превзойти любого гоблина ниже рангом. Они, тот рогатый хер, Уже совсем другой вид, куда более могущественный, если их сравнивать. Однако я не могу понять, каким образом вождь позволил своему племени родиться кому-то подобному. Собственно, результат его промаха прямо передо мной. Рогатый хер расчленил своего вождя, оставив в живых и правил с помощью силы в племени. Понятия не имею, какую цель он преследовал, но наш рейд испортил его планы. Тот лучник говорил, что сбежавший командир бы мог победить Рогатого, однако он бросил нас. И я совершенно не понимаю его мотивов. В любом случае, мне представляется отличная возможность поглотить кристалл души вождя гоблинов. А это прибавка выше, чем отхоп гоблина. Один удар меча, и голова вождя падает на пол. Лезвие прорубило прочную шкуру и крепкие кости, словно воздух, не встретив особого сопротивления. То же самое с грудью. Я словно скальпером орудовал, так легко все шло, что была мысль как-то сохранить этот меч. Он же щиты гоблинов будет прорубать, словно те из бумаги. Да, я с этой зубочисткой даже хоп-гоблина могу на мясо разделать, пока тот еще живой. Не хочу возвращать меч. Не хочу. Поглощение кристалла души прошло замечательно. Дольше, чем я привык, но сейчас был заметен результат. Тело наполнилось силой, как после хорошего отдыха. Такая награда явно стоила того, чтобы рискнуть прийти сюда. Ухо не совы отвлекло меня от переполняющей эйфории. Обратив на пернатого внимание, увидел, что тот сидит на небольшом постаменте, где стояла каменная плита с некими символами. Подойдя к постаменту, попытался их прочесть. Наследие рода Хель ляжет на плечи достойного. Наследник рода Хель будет выбран живым воплощением мудрости. Наследство рода Хель станет помощью в пути к величию фамилии. Стоило дочитать эти слова, как они загорелись синим светом и пропали. Плита стала пуста, словно на ней и не были выбиты слова. Вот тебе и магические письмена. Сейчас были, теперь их нет. Ну и нахрена тогда писать что-то столь ненадежным способом? «А ты, значит, живое воплощение мудрости?» — спросил я сову, что продолжала сидеть на своем месте. К слову, сейчас он ближе всего ко мне. Если захочу, могу схватить. «Сколько же тебе лет, пернатый?» Просто оценивая на глаз возраст руин, можно им дать как минимум полтинник. Вроде как совы столько не живут. Тем более, этот птиц выглядит весьма бодрым. Лупоглазая шаурма расправила крылья и, шуганув меня, спикировала на центр зала, где клюнула клювом в пол, после чего посмотрела на меня. «Ну, допустим, там что-то есть. Мне теперь что, пол долбить?» Сова кивнула. По-человечески так, будто поняла, что я спросил. Я еще раз взглянул на то место, куда птиц клюнул, и не увидел даже следа. То есть, даже если пернатый на самом деле древнее магическое существо, «Он не в состоянии пробить старый камень?» «Ты верно шутишь, да? Чем мне его долбить? Мечом, что ли?» Птиц своей когтистой лапой поцарапал камни под собой, высекая яркие искры и оставляя нехеровые такие борозды. «Вот же тварь пернатая! Он своими когтями этот камень может словно собака землю рыть. Так чего меня заставляет копать?» «Знаешь, если сюда придут и увидят, что я копаю камень, будет сильное недопонимание. Давай в другой раз!» Сова сделала такое удивленное выражение морды, Что и сомнений не было, она об этом не подумала. Даже не так. Проморгать такую очевидную вещь для нее сродни ударом под дых, который следовало ожидать. Но ты в силу своей небрежности об этом не подумал. Вот-вот, а я о чем? Рано мне еще превращаться в наследника древних. Я еще мал, мне погулять охота. Странная птица сменила выражение морды, созадаченного своей оплошностью, на высокомерно-презрительную. Вот как этой пернатой твари удается столь явная мимика? «Хрен с ней, с магией, в бездну ее, но мимика! Это же птица! Обычная морда птицы ограничена эволюцией на эффективность. Нахрена ей сама возможность кривить рожу?» «Да ну тебя!» — махнул я на это недоразумение рукой и осмотрелся в поисках ценностей. «Логоо вождя. Тут должно быть что-то шикарное. Золото там, драгоценности. Мне бы всего-то горстку золотых, чтобы долг вернуть и все». Результатом поисков стали странные полупрозрачные камни которых явно обрабатывала рука человека. Они были идеально отшлифованы и приятны на ощупь. Очень похожи на гальку, что вода на берег выбрасывает. Разве что эти камушки все одинаковой формы. Думаю, что-то они должны стоить. Денежку здесь я действительно нашел, в том числе и золотые монеты. Правда, они все были надкусаны, словно черствое печенье. Словами не описать моего разочарования, ведь тут была сумма, схожая с той, которую я снял, грабанув гоп-компанию. Увы, деньги, найденные здесь, не подлежат реализации или восстановлению. Хотя золото и серебро я все же забрал. Может, эти остатки удастся сдать в качестве сырья. Снаряжение бедолаг, ставших жертвами стойбища гоблинов, имелось в наличии. К сожалению, тут было только то, что вождь гоблинов решил оставить в качестве трофеев. А это в основном шлемы с черепами их владельцев. Все они аккуратно выставлены в ряд. Лучшие из них перекочевали мне в наплечный мешок. «Хотелось забрать все, но нельзя. Они просто не поместятся. А если связку из них увидят гвардейцы, могут отнять. С них станется». Насколько я понял, гоблины поставляют гнолам добытое ими снаряжение, после чего те перекраивают его вот в подходящее для гоблинов. Тем хоп-гоблинам не подходит человеческая броня в силу их физиологии. Оттого приходится искать альтернативы. Не будь этого, тут у вождя была бы коллекция куда круче». Вещи, наделенные магией, как и ожидалось, отсутствовали. Важдюне не нужны такие предметы, поскольку он обладает навыком контроля над расой гоблинов. Ему по силам забрать жизнь любого своего сородича, невзирая на его мощь. Само собой, это касается только гоблинов. Более крутые стадии эволюции имеют иммунитет к навыку, например, огры или они. Это уже иные от гоблинов особи со своей веткой эволюции. И все же неясно, как тот рогатый перемахнул с обычного гоблина сразу на «они». Это выбивается из услышанного от Лизи. Стоит расспросить ее об этом. Когда я, осмотрев все помещение и не найдя больше ничего стоящего, решил посмотреть, нет ли чего интересного на самом вожде, со стороны входа послышался шум шагов. И эти шаги были крайне отчетливыми. Так звучит металл тяжелых подошв с приличным грузом. Я бы спутал этот звук с поступью космодесантников в силовых доспехах. Само собой, о каком-то заявлении на добычу не могло быть и речи. Меня тут эти лоси могут прирезать заодно только любопытство, не говоря о чем то еще. Валившиеся воины в доспехах городской стражи сразу же рассредоточились по залу. На меня они, если и взглянули, то только как на объект с некоторыми функциями, а не угрозу. Человек, а точнее люди, которые вели этих стальных башен, вошли последними. И их взгляды сперва обратились на тело вождя. «Сложи оружие и сядь на колени», заявил сбежавший недавно командир, который уже держал в руках другой меч. Этот предатель даже не посмотрел на дохлого вождя или обстановку. Он сперва увидел меня и сразу же начал командовать. Разбойников с ним, к слову, не было, хотя со стражниками в подчиненных, думаю, подобного персонажа не нужно. «На колени я сяду только перед его величеством», заявил я, вбив меч этого урода в пол. Как и говорил лучник, мне эту зубочистку не продать. Да и не отдадут такое крутое оружие просто так. «Знай свое место, наемник. Я верный рыцарь лорда Гамильтона, исполняя его приказ в соответствии с указом его величества о защите веренных лорду территорий». Гордо заявил он и, по сути, нигде не соврал. Раз с ним стража, значит, он действительно все делает по закону. Ну, почти все. «В таком случае, если ко мне нет вопросов, я с вашего разрешения покину это место». Преклонять колено и сдавать свое снаряжение, и тем более оружие, не имею права. Имущество наемника, пока он жив, священно, как и трофеи. Увы, это правило не распространяется на именные вещи, вроде меча этого петуха. Все остальное он не имеет права забирать. К счастью, стража беспристрастна и не даст рыцарю нарушить указ короля. Все же хорошо, что благородные фамилии в этом мире не имеют столь крутой неприкосновенности, как в моем, На глазах у стражи этот трусливый кусок дерьма не станет выёживаться. «Это твое священное право, наемник. Расскажи, что здесь произошло, и можешь идти!» Спросил он с таким пафосом, словно спрашивает с меня перед всем цветом королевства, то есть на публику. Без какого-либо перехода, короткой заминки или малейшей задержки в речи. Нет, хрен словно одним мгновением переработал в своем котелке мой бараний ответ и тут же подстроился под ситуацию. Отошел от магической атаки Они, он от чего-то не стал добивать раненых. Все зелья ушли, снаряжение разбито, финансовые потери. Взял ваш меч, вошел сюда, чтобы хоть что-то найти. Увидел вождя гоблинов, без рук и ног, еще живого. Добил, поглотил его кристалл души, собрал, что приглянулось, затем пришли вы. Скрывать ее лить сейчас бессмысленно. Тут стража, а не черти суровые. «Выложи все найденное!» Замен можешь оставить себе мой меч. Он будет наградой за риск и самоотверженность». Помедлив все мгновение, я скинул свой наплечный мешок. Этот трусливый хер сразу стал для меня отличным спонсором и крутым чуваком. «Сука, меч! Он отдает мне свой имбовый меч! Да я с этой зубочисткой такой геноцид устрою, что в миг восстановлю все, что сейчас отдал». «Там все!» «Надкусанные монеты еще в моем кошельке. «Это тоже можешь оставить при себе. Ты забрал шлемы павших воинов?» Обратил он внимание на трофеи вождя. «Можешь поставить их, как были. Мы вернем погибших их семьям». Кивнув, вернул все, как было. Об этом моменте я как-то не подумал, хотя стоило бы. Как бы шлемы довольно дорогие, так что их владельцы могли быть не из простых наемников. Можно было догадаться, что кто-то захочет почтить память, особенно если жертвы гоблинского племени — стали лица благородной крови. Остальное найдено здесь или принесено мной. «Хорошо, можешь быть свободен», — отпустил меня командир, и я, взяв его меч, направился на выход. Стойбище стражи было куда меньше, и они были заняты тем, что стаскивали мертвых гоблинов в две кучи, тех, которых уже вскрыли в одну, уже горящую, а остальных в другую. А еще я заметил какого-то мальчишку, неприятного вида, и в окружении нескольких стражников. Четыре стальные башни для охраны его одного как-то дохера. Малой, скорее всего, сын командира, и, судя по тому, что он не занят поглощением кристаллов души гоблинов, они ему ни к чему. Догадка сформировалась мгновенно. Командир, поняв, что тут чудовище расы Они, бросил бойцов и решил вернуться со стражей, притащив еще свою личинку, дабы прокачать ее. Малой же тоже имеет фамилию, и, видимо, ему приготовлено рыцарское звание. Не хватает только силы. Вот папенька и трудится ему во благо. Даже в мире фэнтези есть золотая молодежь и отцы, пользующиеся своим положением, играя на струнах закона в своих целях. Находят лазейки, дабы использовать могущество королевской армии. Капец, этот мир — помойка. Впрочем, подобное тоже канон, так что еще нормально. Отойдя на некоторое расстояние, я присел на камень и стал размышлять, как мне будет лучше всего поступить. Полагать, что меня отпустят просто так, с нихера, все равно, что крикнуть во все горло о собственной тупости. Я уверен, тот разбойник уже прикончил оставшихся в живых лучников и сейчас сидит в невидимости, ожидая, когда я пропаду с глаз стражи. Лучшим решением будет пристроиться к страже, когда хоть кто-то из них отправится в обратный путь. Они, как столпы безопасности, вмешаются в любую потасовку, не позволяя случиться преступлению. Ну, я так думаю. Просто наблюдая, у меня в голове сложилась предстоящая картина. Трусливый командир со своей личинкой будут делать вид, что обыскивают стойбище, выясняют детали произошедшего и собирают добычу. Ну и любая другая мелочь, способная задержать здесь стражу настолько, сколько возможно. И все это в надежде на возвращение рогатого хрена. Осмотр всего стойбища, сбор и разбор трофеев, разобрать тела павших воинов и организовать их транспортировку, сжечь тела гоблинов. Это все займет как минимум день, если он, конечно, уже пригнал телеги. Противно в противном случае два. То есть мне тут сидеть не особо долго. Кто-нибудь да и пойдет к дороге. А уж я там пристроюсь или впрягусь помогать. Как и ожидалось, личинка командира поглощал все камни души гоблинов, и это при том, что они ему уже практически бесполезны. Даже крупицы, и те отдаются. Впрочем, стражам они и вовсе не нужны. Их сила лишь немногим должна уступать командиру. Однако же, как это несправедливо в отношении тех, кто сражался с кротышками в надежде получить свою часть добычи. Они сражались, а сливки собирает какой-то сынок, охреневшего от своей власти хрена. Были опасения, что личинка и до меня докопается. Но минуло. И на том спасибо. Я пытался обнаружить того разбойника, поймать его на неосторожном движении, где сдвинется ветка или другое аномальное нечто, способное произойти по причине хера в невидимости. Однако ничего такого не заметил. Сидеть без дела было скучно. Однако даже когда страж спросил, чего я до сих пор тут, ответил ему честно, что собираюсь уйти вместе с ними, а не в одиночку. Даже признался, что мне сыкотно уходить одному. В ответ ожидал насмешку, но получил лишь кивок головой. А еще страж стрельнул глазами в сторону, причем явно так, намекающе. Вот и подтвердилась моя теория о следящем за мной разбойнике. Осталось убедиться, чем я не угодил командиру. Стражи знают причину их присутствия. Вместе с этим они тоже заинтересованы в кристалле души такого сильного существа. Это усилит любого из них. Опять же, что мешало командиру вступить в бой и, одолев чудовище, оставить тело нетронутым, если у него был такой классный артефакт, как телепорт? Херня какая-то тут происходит. А я, видимо, недостаточно просек ситуацию. Не было у него острой необходимости бросать своих, тем более ради того, чтобы притащить сюда своего выродка на прокачку. Опять же, что мешало командиру тащить труп в город? Командир имел полное право оставить меня ни с чем и даже меч не дарить. В его действиях слишком много нелогичности. Я еще некоторое время ломал голову, но так и не пришел к ответу. Зато дождался, когда несколько стражников пошли обратно в город. Как и ожидалось, их отправили, чтобы доставить тела павших воинов вместе с доспехами и оружием. Само собой, я навязался им помочь, и мне пришлось тащить на себе одного из разрубленных надвое. Отвратительное занятие, хотя, к своему удивлению, крови было меньше, чем ожидал. А затем, когда мы добрались до дороги, до меня дошло, что ходок понадобится больше, чем одна. То есть сейчас мы везем мертвых. И я подписался на всю эту процедуру. Когда вошел в город, день уже близился к концу. Меня отпустили сразу, как только мы переступили ворота, и я направился в гильдию. Там прошел мимо Лизи, проигнорировав его вопросительный взгляд, и сразу начал приводить себя в порядок, смывая кровь, пот, грязь и всякую бяку, прилипшую во время этого длинного дня. Ну, рассказывай! Начни с того, откуда такой роскошный меч достал. Лизи, подап мне еду, села напротив, с глазищими полными любопытства. Подписался на гнилое дело с власть имущими. Вот дурак, протянула девушка. И как? «Стойбище гоблинов, хоп-гоблины и рогатые они в качестве их вождя. Побег командира, нас размотали. Выжили только те, кому повезло пережить удар и притвориться мертвым. Короткий отчет заставил девушку замереть, после чего она сжала кружку с моим напитком, от чего тут треснул. «А теперь все то же самое, но не с такой скучающей Харри. Мне же интересно». «И мне». К нам подсел наставник, а после этого и остальные наемники повернулись послушать. И ведь никто не скрывал своего любопытства. Они своими молчаливыми взглядами буквально требовали рассказа. «Да вы охренели! Я, по-вашему, бард-сказитель!» Выступать перед толпой людей с оружием — совсем не то, когда ссышь в уши простым зевакам. Тут, сука, каждый заинтересован в подробностях. «Ты уж постарайся. Случай интересный, нетипичный. Мой наставник, а по совместительству глава гильдии, сказал это так, словно семки у меня спрашивал» и ведь искать ему их не нужно, тут вот сколько щей сидит, и каждый с меня может спросить за что угодно. Пришлось рассказать все от самого начала, где я отправился в лес, чтобы устроить геноцид всему живому и каким образом попал, а также покинул стойбище гоблинов. Про гоб-компанию тоже рассказал, а вот про сову умолчал. Закончив, приступил есть свою уже остывшую пищу. Лиззи сидела, переваривая сказанное, и не спешила обновить мне напиток а все остальные начали переговариваться между собой. Наставник же просто замер с задумчивым выражением лица. По всей видимости, я неплохо их так загрузил, подкинув в горнило любопытства приличную такую лопату с углём. И самое паршивое, мне за такое приключение ни хрена не заплатят. Хотя я и приобрел я немало. Наставник, кристалл души вождя гоблинов сильный? Что? А, нет. все равно, что обычный хоб-гоблин. Разве что вождь имеет один навык среднего уровня. В остальном он ничем не отличается от других. Понятно. Как и ожидалось, я просто поглотил кого-то просто чуть сильнее, чем обычный хоб-гоблин, а не сорвал джекпот, где призванный в магический мир получает способности, превосходящие все остальные. И быть мне главным героем этого эпоса. Дейн, что с мечом будешь делать? Ты же понимаешь, что такое оружие просто так не отдают. Тебе опасно держать его при себе». Я бы его продал, но слышал, что никто не купит. Лези, займись бытом, приказал наставник. Девушка, что до этого сидела и витала в собственных мыслях, сразу же вскочила и элегантно подплыла ко мне, после чего достаточно плавно забрала меч и ушла. Дейн, ты получишь половину от стоимости продажи. Это не обсуждается. Черный рынок не то место, где мы устанавливаем правила. Не переживай, сумме она будет достаточной. Плевать, главное сбагрить и хоть как-то нажиться. Этот меч как климо, Пусть он мощный до невозможности, его истинный владелец слишком охреневший тип и точно не захочет, чтобы я пользовался преимуществами хорошего, а главное — его оружие. А вот продать — уже другой калинкор. Тут для наемника выгоды намного меньше, тем более тот хер просто выкупит обратно свою зубочистку. Золота у него куда больше, не в пример моей кубышки. «Будет лучше несколько дней тебе провести здесь, не выходя на улицу». Мы тем временем найдем справки по ситуации, и от этого будем отталкиваться. Ваша забота не знает пределов. Дейн, рассказанное тобой неприятно пахнет для наемников. Ты недавно у нас, поэтому не в курсе некоторых движений. На самом деле, наш лорд в последнее время наращивает свою боевую мощь, и это отражается на экономике города. Недостаток железа — как раз одна из причин его действий. В самом деле? А я гнолов винил. Не буду вдаваться в подробности, они тебе ни к чему. Просто знай, что в гильдии наемников есть нужда, только когда людям приходится заниматься чем попало, лишь бы заработать. В процветающих городах с налаженной структурой управления нет необходимости иметь единого предприятия с сотрудниками широкого профиля. Узкие специалисты различного рода деятельности когда эффективнее справляются со своей задачей, чем разнорабочие. Это касается и руководства ведь у них на руках уже отсортированные данные из различных дисциплин, а не разрозненная информация с миру по нитке. Из всего вами сказанного я понял, что наш лорд — некомпетентный правитель, верно? Трудно судить того, о делах которого ничего не знаешь. Мне доступны только слухи в среде руководств далеких отделы планов лорда, но факт наращивания им личной мощи подтвержден. Раз он занят этим, значит, тому есть причина. «Ну, он своими действиями делает спрос на людей, умеющих владеть оружием, а также на добычу материалов для снаряжения и еще много чего. Не вижу там ничего плохого». «Плох тот лорд, кто делает жизнь жителей своего города сложнее. Да и набор военной мощи — плохой знак. В первую очередь для мирных жителей. Война?» — предположил я. «Это наихудший из сценариев. Но он маловероятен, иначе наращивание мощи было бы явным, а не скрытным». Любая угроза извне разрешает лорду расширять свой гарнизон ради защиты горожан. Сейчас такой угрозы нет, так что война маловероятна. Может, он хочет зачистку местности устроить? Вон, дорогу делали, стойбище разогнали. Явно же этим дело не ограничится. Активные действия по развитию местности вполне в духе лорда. Племена монстров, населяющих округу, — единственная преграда для господства людей. И эту преграду, как правило, устраняют с помощью доступной военной мощи. Расширение территории через военные действия можно осуществлять только с разрешения и под контролем Его Величества. А разве нет лазеек, как с прокладыванием дороги? Конечно, есть. Только такие дела не требуют использования личного гарнизона. Ну, хорошо. А как насчет какого-нибудь наследия древних? В этом мире же есть спрятанные сокровища. Говорить ему о тех руинах и моей встрече со странной совой не хотелось, но намекнуть можно. Наследие мифической эпохи. Наставник задумался. Серьезно так? Подземелье древних. Если в нашем регионе такое нашли, это многое объясняет. Подземелье? Это что? Руины прошедших эпох таят в себе несметные сокровища. Если повезет, там можно найти нечто, способное сделать тебя невероятно богатым и могущественным. Дейн, если ты прав, это может сулить беду для города. Наставник был задумчив. Я впервые вижу его таким. Выходит, наш лорд собирается обчистить руины ради наживы. Может, нужно сообщить в королевскую канцелярию об этом? Без доказательств мы мало что можем предпринять. Сейчас будет лучшим решением действовать тихо, пока не будем уверены. Как бы то ни было, Дейн, тебя это не должно волновать. Ты хоть и числишься в гильдии наемников, по большей части свободный человек. Сосредоточься на собственной безопасности и подумай о выплате долга, после чего я имею в виду возможность перебраться в другой город. Звучит как побег от проблем. Это он и есть. Только тебе решать, остаться тут или уйти в другой филиал. А как же договор на становление признанным наемником? Ах да, запамятовал. Он произнес это так, словно этот пункт единственный, что удержит меня здесь. Тогда тебе ничего не остается, кроме как быстро набрать славы. По всему выходит, зря я ему об этом напомнил. Теперь мне не свалить от навигающегося кризиса, и придется его как-то пережить вместе со всеми другими. Вернувшись к себе в номер, разложил свое богатство и уже тщательнее его осмотрел. Всего имеющегося вполне хватит, чтобы обновить свое снаряжение, выводя его на более эффективный уровень. Я понятия не имею, насколько стал сильнее, но гоблины для меня перестали быть большой угрозой, это факт. Было бы неплохо проверить себя на тренировочной площадке, но выходить пока нельзя. Домашний арест ради собственной безопасности не шутка, Какая ирония. Мне нельзя просто так пойти погулять по городу. Типа могут прирезать. И это в городе, считающемся как бы безопасным. Деревмовый мир с отвратительными правилами. Все должно было быть не так. Это не канон. Даже не рядом. Сука. Следующие три дня я провел в заперти. Разве что спускался в зал поесть. Новостей особо не было. И по большей части о всем новом узнавал от Лизи. Наставника не видел. Он словно следил за мной и пропадал, стоило решить наведаться в гости. Из значимых новостей были разве что задания на истребление всяких полуразумных монстров, вроде гоблинов, гнолов и остальной нечисти, способной использовать какие-либо инструменты. То есть вышло так, что я тут сижу в заперти и ссу выйти наружу, а там вовсю раздаются плюшки за то, чем бы я с удовольствием занимался. Денежка за продажу меча капнула мне на второй день карантина и вышла на целых 30 золотом. Эти громадные деньги я разделил, оплатив половину долга за навыки и неплохо так отпраздновал навар, угостив наемников. Все оценили мой жест, что добавило немного славы и частично остудило нависшую надо мной обиду. Как я выяснил, прошлый владелец меча является рыцарем при лорде и очень помешан на повышение своей силы и силы потомков, которых у него аж четверо. Если до продажи меча он считал меня угрозой, то теперь я в его лице что-то близкое к полному отбросу который закапывает свой талант и будущее в землю ради развлечений. В моем случае приходится делать из себя такой образ, дабы он успокоился и отозвал своего головореза. К слову, о разбойнике. Теперь эта падаль просто сидит в зале и наблюдает за всеми. Сидит себе в невидимости, словно так и нужно. Он знает, что Лизи, глава гильдии и парочки ребят, его навык по барабану. Но как-то так сложилось, что нашим нет до него дела. Хотя на самом деле все просто притворяются. Но кроме Лизи. Она не упускает случая заставить разбойника менять свое место. Проходит мимо и случайно оступается с подносом грязной посуды, которая, само собой, летит прямо на него. Словом, развлекается девчонка. Если обычные наемники увидят, что какой-то тип сидит в засаде, то тут же набросятся на него и прирежут, просто по причине частых конфликтов с гильдией убийц. Это ведь чисто их фишка становиться невидимыми. Лизи это знает и постоянно держит бедологу в тонусе, чтобы не расслаблялся. Я ожидал, что разбойник проявит себя, если я буду маячить перед ним. Но он ничего не предпринимал. А тем временем слухи о делах нашего лорда разнеслись по городу. Ему уже было не скрыть свою тягу к наращиванию боевой мощи. Тем более наемники неплохо так прорядили всю живность в окрестностях. Волчьи стаи были изгнаны, гоблины истреблены, штольня гнолов теперь принадлежала городу, а сами гнолы повторили судьбу гоблинов. Уже начались поставки железа в город. И это, сука, всего за три дня. И все без меня. Я после того рейда в буквальном смысле просрал свою выгоду. Впрочем, благодаря финансированию того командира мне удалось неплохо так засветиться в этой истории, ведь я был одной из основ всех слухов об общей ситуации города. Много вечерних разговоров после трудового дня наемников начинались с упоминания моего имени и некоторых деталей, рассказанных мной о произошедшем в стойбище. Особенно на это повлиял факт, где я угощал всех выпивкой. Хоть сколько-то, но некую славу смог получить. А сейчас, следуя доброй традиции наемников и пропив свалившееся богатство, решил снова выйти в свет, дабы подзаработать деньжат. Разбойника уже не было. Он пропал так же, как и появился, неожиданно. Лиззи, само собой, это заметила, но ее навык действует в определенном радиусе, а стены этот радиус сужают». Девушка не могла покинуть гильдию по своему желанию и очень расстроилась, что не может проследить за ним. Я со спокойной душой отправился за покупками. Само собой, такое решение могло привести к последствиям. Все же три дня — слишком малый срок, и меня вполне могли преследовать. Однако прятаться вечно нельзя. Монеты, хоть и были погрызены, их у меня купили. Драгоценные камни оказались дороже, чем я предполагал, отчего я больше не жалел о упущенной выгоде последних дней. Такой суммой мне по карману приобрести нормальное снаряжение. Сменил одежду на более удобную и прочную, приобрел легкие доспехи со стальной керасой, плащ с зачарованием, благодаря чему он не промокнет. Потрепанный, правда, но вложенная в него магия была слишком полезна, и оттого я не посмотрел на внешний вид. Новые образцы с таким же зачарованием стоили слишком дорого, раза в четыре. К выбору меча и щита подошел крайне ответственно. Мне нужна была повышенная прочность чтобы можно было блокировать атаки сильных тварей вроде хоп гоблина На защиту от того рогатого даже не рассчитывал. Там нужно что-то вроде проданного меча командира. Новый лук, хорошие стрелы для рейдов и дешевки, чтобы набить руку. Метательные ножи тоже два комплекта. Словом, я полностью обновил свое снаряжение и был готов неплохо так пройтись по лесу, истребляя всяческих бедолаг. Гильдия убийц, по всей видимости, решила оставить меня в покое хотя после угрозы того командира они стали наименьшей из проблем. Возвращаясь в гильдию наемников, я, к своему удивлению, увидел несколько выживших лучников. Они сидели в забегаловке на центральной площади и о чем-то разговаривали. Одно то, что эти парни выжили, говорит о моих ошибочных суждениях. Выходит, разбойник их не прикончил, и, возможно, меч можно было не продавать. С этими мыслями вернулся в гильдию и сразу же наткнулся на Лизи, которая сказала мне идти к главе причем идти немедленно, бросив все дела. И снова я встретил главу стражи, он был гостем наставника. Стоило мне войти, как они жестом подозвали меня к столу и указали на карту, что лежало перед ними на столе. «Дэйн, это те руины, где вы встретили они?» Поняв, что мне предоставилась редкая возможность, я решил прикинуться дурачком и запомнить максимально деталей из изображенного на карте. Тут присутствовали интересные отпетки вдоль дорог, новые границы территорий и живность, что на ней водится, а главное направление к другим городам. Много из того, что мне может пригодиться. «Да, именно они», — ответил я, с некоторым разочарованием отвлекаясь от карты. Запомнил я много, но, постоянно чувствуя внимательный взгляд двух пар глаз, не мог нормально сконцентрироваться. «Это правда подземелье?» «Нет, просто руины», — сказал наставник. В прошлом века четыре назад это было местом изгнания неугодных потомков рода Хель. Там они проводили остаток жизни и ждали прощения от главы рода. Крутая семья? Прямая королевская ветвь. Дейн, чтобы ты понимал, сейчас правит фамилия Дель. Есть еще Нель. Суть в том, что наследником престола становится самый могущественный потомок из этих трех фамилий. А как оспаривают право на трон? Вызов на смертельный поединок. Не суть. Главное, что у каждого потомка этих трех фамилий на то время, если судить по историческим записям, было могущество, сравнимое с героем. Выходит, сокровище стоит того. А чего эта фамилия Хель бросила домик изгнанных? Нет больше фамилии Хель. Они вымерли. Теперь споры за трон идут только между Дель и Нель. Что-то похожее у них фамилии. Так и есть. Герой прошлого, одолевший владыку демонов. Женился на принцессе и основал новую династию. А после, по неизвестным причинам, его семья разделилась на три ветви. «Как всегда, без проблем в королевском роду не обошлось», — усмехнувшись, произнес я. «Запахло каноном». «Все интереснее. Герой запечатал свой дух в мече, и только тот, кого он одобрит, имеет право владеть главной религией королевства. Он бессмертный, что ли?» Дух героя и основателя династии всегда сопровождает действующего короля. Да, там не обошлось без запретной магии, но он спаситель людского рода и даже после смерти продолжает помогать ему. Я правильно понял, что те руины интересны нашему лорду только из-за сокровищ семьи, бывшей некогда невероятно богатыми? «Все так», — в разговор вступил глава стражи. «Однако, помимо сокровищ, там может таиться проклятие. Мы именно этого и опасаемся». «Запретная магия погибшего рода?» — догадался я. «Именно». Рот Хель славился своими обширными познаниями в магии. Понимаешь ли, даже при том, что те руины были прежде местом ссылки, это не значит, что неугодные не имели права претендовать на трон. Эм, что? Неугодные. Для этих трех фамилий ближе к бесполезным. То есть потомки, что не имели достаточного таланта, на которых было глупо тратить ресурсы. Ага, бездарные отбросы, я понял. И что? а то, что даже эти бездарные могли оказаться бриллиантом или догнать более талантливых через усердный труд и вернуться из ссылки. Ага. Значит, запретные искусства и нечестные методы наращивания своего могущества ради возвращения к основной кормушке. Я понял. Руины — страшное и непредсказуемое место. Теперь та сова, мне кажется куда более опасным существом, чем до этого. А еще не стоит говорить этим двоим, что я заслужил право стать потомком рода Хель, Не поймут и перережут. В целом ситуацию я понял. Чем могу помочь? Если бы меня пригласили сюда только ради карты, то не стали бы объяснять детали проблемы. Выгнали и все. Ты выходец из нового мира. У тебя мышление и взгляд на мир все еще отличается от местных. Поэтому если появятся какие-либо соображения, поделись ими. Запретить раскопки мы, как понимаю, не можем? Информация уже просочилась. Если не лорд, то кто-то другой придет. А маги? Эти прибудут прибудутся дня на день. К их приходу мы должны иметь что-то на руках, помимо опасений. Так вы ждете, когда маги решат эту проблему? Дэйн, существует масса вариантов событий. Мы хотим учесть все возможные. Наставник встал со своего места и, подойдя к окну, посмотрел вдаль. Лорд спешит. Ведь если придут маги, он будет вынужден отступить. И мы отступим. Ведь если там маги, нам будет нечего делать. Ну вот и решение. Просто подождать, надеясь, что до их прихода лорд не совершит какую-либо глупость. Зная, что там нужно долбить камень, я был спокоен. Сомневаюсь, что лорд решит рыть руины, ведь это нелепо. Спешка приводит к проблемам, а наш лорд нетерпелив. «Ну, у меня нет предложения, ведь я не разбираюсь. Может, там уже все вычистили, и сейчас только камни остались?» «Исключено», — уверенно заявил наставник. «Само присутствие Они доказывает наличие мощной магии». Как все скверно. Даже не знаю, что могу посоветовать. Я подумал над решением этой проблемы и пришел к выводу, что там и без нас разберутся. Участвует слишком много заинтересованных лиц, чтобы вмешиваться с позиции осторожности. Нет, ничего в голову не приходит, кроме как наблюдать. Но ну, разве что наблюдателей поставить с артефактом телепортации или связи, чтобы значит своевременно сообщил о беде. Да, мы тоже пришли к этому решению. Перекинувшись еще парой фраз я, наконец, смог покинуть общество этих двух боссов города. Находиться рядом с главой стражи было неуютно. Он словно давил на меня своей мощью. Примерно такое чувство было при встрече с тем Они. Страшные типы. И все, как один, получили свою силу через убийство и потрошение других существ. Вернувшись в свой номер, продолжал размышлять о местных нравах. Стража, которая носит броню весом в несколько центнеров, могущественные маги с арсеналом в сотни заклинаний, наемники, что берут с миру по нитке и ничем не отличаются от авантюристов-приключенцев из манги моего мира, а также монстры с ненормальными способностями. Ну и, само собой, герои прошлого и владыка демонов с его приспешниками. Как без него? Слишком много дерьма я уже постречал. А ведь это, по сути, начальный город, нет? Рано утром нового дня и так до самого вечера я провел на тренировочной площадке привыкая к новому снаряжению и оттачивая свое мастерство. После вчерашнего разговора с боссами лезть в лес на охоту несколько боязно. И все же судьба решила все за меня. Стоило вернуться в гильдию, как Лиззи предложила задание на сопровождение грузов в ближайшую деревню. Я хотел было отказаться, но, по ее словам, без выполнения таких вот задач не видать мне повышения репутации и, соответственно, оплаты долга. Неожиданно вышло так, что просто отдать деньги было проще, чем стать уважаемым наемником. Следующим днем я уже находился у городских ворот и слушал указания караванщика. Мне надлежало сидеть в телеге рядом с кучером и бдеть. Бандиты, монстры, помощь дороге по мелочи — все это входит в обязанности на маршруте. Будет один привал на ночь, а в самой деревне мы проведем 3-4 дня, после чего поедем обратно. Честно говоря, сперва это задание мне показалось невероятно утомительным, Но чуть позже, когда я ознакомился с деталями, мнение изменилось. Это отличная возможность отвлечься от всего бреда, творящегося в этом городе. В бездну игры, в расхитители гробниц я лучше сгоняю в деревню. Тем более они там все равно обосрутся. Наследник рода я, Сава разрешила, и она же отвечает за сохранность наследия. Но до тех пор, пока молодой господин в моем лице не решит забрать свое, пусть хоть весь мир подождет. Я прекрасно понимал, что расхитители руин вполне способны добраться до сокровищ. Те же маги наверняка проходят курс обучения, где им показывают, как грабить наследие древних. Вполне может оказаться, что я останусь наследником без наследия. Только вот доказывать всем, мол, там все мое, это как нацепить себе на грудь мишень. Из сказанного наставником о трех фамилиях, ясно как день. Как только фамилии Дель и Нель узнают, что какой-то хер со стороны имеет фамилию Хель, его раздавят как муху. По этой причине нужно быть спокойным, словно цветок лотуса у подножья храма истины. И этому цветку не стоит выебываться, иначе с ним поступят как с сорняком. Похожу по свету, поднаберу силушки, и только после этого посмотрю в сторону трона. А я посмотрю. Мне гордость не позволит оставаться смертным без шанса обладать фамилией. Охренеть! Я даже сам не до конца понимаю, что получил, а уже размышляю о троне. Капец, я люблю себя. Мы покинули город и уже двигались по лесной дороге к главному тракту. Места и повороты совпадали с картой, выданной мне в кабинете наставника, а память услужливо напоминала о деталях, словно я изучил все наизусть. Кучером был невероятно болтливый тип, что не затыкался ни на минуту. Он травил байки, как если бы я был единственным из всего каравана, которому он не рассказывал о своей жизни. Его бесконечный треп меня раздражал, однако благодаря его словесному потоку Я многое узнал о местных понятиях. То есть этот хер оказался дофига полезным. Лизи, как и наставник, знали, что я перерожденный и следили за своей речью, упуская многие, ожидаемо непонятные мне формулировки. Кучер, в отличие от них, за базаром совсем не следил и был максимально откровенным. Мой арсенал пополнился хорошей пачкой новых ругательств и ассоциаций этого мира. А вместе с этим стали понятны многие типичные понятия, с которыми я уже сталкивался до этого, но в силу незнания игнорировал. Деревня, куда мы держим путь, промышляет рыбалкой, охотой, скотоводством и изготовлением зелий. последнее во многом благодаря престарелой волшебнице, что степенилась, доживая свои дни в тишине и покое. Она там настоящая знаменитость, а ее возраст никому не известен. Говорят, уже пара поколений сменилась, а она совершенно не изменилась. Магия, не иначе. До самой ночи ничего не произошло. Я отсидел взад, ноги хотели ходить, а объявлению о привале был рад как высшей награде. Даже тяжелая работа оказалась не в тягость, и пролетела незаметно, где я успел сделать очень многое и размяться. Пищу готовили на всех одну, однако я предпочел есть свои собственные запасы. Даже костер развел свой, собрав хороста, пока обходил стоянку по кругу пару раз. В присоединиться к кому-то из присутствующих я был не одинок, Несколько других наемников, так же, как и я, сидели поодаль от остальных. По всей видимости, сюда по-быстрому набрали людей чисто до кучи, вот и попались одиночки вроде меня. Спали по очереди, дежурили не только наемники, но и сами караванщики. Мне выпало хорошее время, где я первую половину ночи бодрствовал, а остаток спал. И что интересно, комары всякого рода раздражающие мошки отсутствовали, позволяя нормально отдохнуть. Утро само собой показало себя во всей красе, где я, не выспавшийся и ленивый, занялся приготовлением пищи, а затем помогал каравану с отправлением. И снова целый день в пути, где кучер продолжал болтать, не затыкаясь ни на минуту. Он словно имел абсолютную память, и к этому талант сказителя. Не запинался, грамотно ведя повествование без скачков вперед или назад. Удивительный тип, я бы даже сказал потрясающий, Он явно не тем занимается в жизни. Каждый раз, когда он говорил о чем-то интересном, мне казалось, что вот-вот на нас нападут, полетят стрелы, на дорогу со всех сторон выбегут какие-нибудь хулиганы, и придется брать меч и разбираться с ними. Но нет, все оставалось спокойно. Я бы сказал, безмятежно, и так до самой деревни. Если канон в этом мире и властвовал, то сейчас он явно взял перерыв. Я уже начинал подозревать с его стороны какую-нибудь большую пакость, Как же, герой прибыл в новое место, а значит, нужно ему подкинуть приключений. Это же магический мир, тут так все и работает. Ну, должно. А если сюжет пропускает типичные события, значит, на подходе что-то грандиозное. Это Этакое глобальное событие. Ну и где ты? Как бы я тут? Тебе бы пора появиться. Конец книги. Текст читал Александр Башков.